Глава 23. Ну здорово, токсично. Альфред сморщился. Господин, разрешите уточнить. Нам надо купить компьютерного оборудия на 100 миллиардов. Ага, вообще это будет подарок для нас. Твоя задача составить закупку, организовать склады и настроить логистику. Организовать склады требуется на территории нашего клана или на территории клана должно быть не больше половины всего добра. Остальное должно быть разбросано по Японии и миру. Предложи сотрудничество Чарли Истуду. Думаю, он не откажется хранить часть оборудования в Америке. Разумеется, не за бесплатно, но зато имущество будет в хороших руках. Я сейчас ухожу в портал демонов. Позже расскажу все детали моей задумки. Начни пока прорабатывать вопрос закупки, чтобы была почва для обсуждения. Хорошо. Что-то еще?» из поручений вроде бы нет. Что там с войной Чоу и Ватанабе? Войну Чоу взяли в осаду землю Земли Ватанабе. Активных боевых действий не было, и похоже, всё закончится капитуляцией. «Хреново. Я был бы не против, чтобы Чоу потеряли немного армии. Я положил свой телефон на стол Альфреда. «Не сыплется очень много сообщений, так что следи за ситуацией. Ничего кардинального не предпринимай, но по возможности отвечай на все». Понял. Господин, мне написали и Монако насчет встречи на нейтральной территории. Что им ответить? Э, какая тема разговора. Хотят поговорить о сотрудничестве, но ничего конкретного не назвали. Как понимаю, основная тема уладить старые разногласия. Это прямая цитата. Хм. Неужели Кенджи испугался, что я имею на него военную претензию? Или тут какая-то уловка, Альфред? Как ты считаешь? Кенджи и Монако — мастер уловок, но я думаю, он действительно опасается начала войны с нами. Правильно делает. Но мира уже не будет. Тут не вопрос какой-то мести, а обычный бизнес. Нам нужны люди и территории, которыми владеет Кенджи. Немного раскидав накопившиеся дела, я вместе с Ронским отправился в пространство демонов. Охота на троллей стала куда сложнее, чем раньше. Во-первых, стало меньше разломов, а во-вторых, демоны стали обходить и выходить и стороной. Приходилось куда глубже лезть в пространство демонов, а следовательно, и терять больше времени. Кроме того, переставал работать дозорный в лице Неота, и нужно было поскорее искать магию для связи между мирами. Я спросил Вронского насчет этого, и он сказал, что такое зглина есть, но только нужно искать специалиста. В крайнем случае был вариант обратиться к Поклонской. У неё подобные спецы имелись. А ты чудеса света видел? Спросил Вронский, когда мы возвращались в орель. Изрядно измотанные, но в меру довольные. Чудеса света? Ты о чем? — Вот ты себя исполил, пришелец. Вронский засмеялся. До этого я сомневался, но теперь точно уверен. Ты не из моего мира. Ладно, ладно, раскусил. Каверзные вопросы ты задаёшь мне давно и наконец подловил. Давай, рассказывай, что за чудеса света. Это места обретения мудрости, которые разбросаны по всей Иареиле. Есть общепризнанные чудеса света, есть региональные на уровне страны. Но тебе, пожалуй, рано уходить в паломничество. Затыка в обретение мудрости у тебя пока нет. А вот мне паломничество не помешает. Чувствую мудрость эксперта, я буду получать тяжко. Ты меня дико заинтересовал, Илья. Глязят на небесное небо, я люблю. А тут еще и выгрыз сверху дадут. Все, решено. Как вернемся в храм, дам Хине задание составить список чудес света, которые я могу посетить. Как понимаю, туда пускают только за большие деньги и большие связи. Правильно понимаешь. В России доступ к чудесам света чисто по блату. Как с этим в Японии, не знаю, но думаю, ситуация схожая. А про иностранные чудеса света можешь даже не думать. Никто не пустит. У Поклонской было какое-нибудь чудо света. У нее есть белая пещера, но она тебя туда не пустит. Это место только для хранителей храма, так требует ее бог. А ты вообще посещал чудеса света? Мыло дело. Поклонская брала меня с собой в перевернутый замок. И как ощущалось это место? Преисполнился мудростью. Там было очень сыро и грязно. Атмосфера внутри крайне гнетущая. Каждую секунду хотелось побыстрее оттуда свалить. Но по итогу мудрость я получил. Дав добавок продвинулся в заклинаниях земли. Я думал, чудеса света это любование чем-то прекрасным, а тут сырость, горячая инетущая атмосфера. Но звучит это крайне занимательно. Чтобы постигнуть чудо света, надо пройти его испытание. Иногда внутри чудес света сокрыты целые миры, так что испытание может оказаться крайне сложным. Стоп, а в Эрель есть порталы в другие миры? Точно, это же перекресток миров. Теперь мне стало ясно, откуда пошло название. Посещение других миров очень опасная штука. Часто те, кто уходит в паломничество, не возвращаются. Да и мой собственный опыт в перевёрнутом замке показал, что надо дважды подумать прежде чем идти к чуду света. А в чем заключалось испытание, которое ты прошел? Найти скверную гробницу. Звучит скверно. Мы подошли к разлому пространства. Ладно, расскажешь о подробности как-нибудь позже. Мы вышли из портала и слегка удивились переменами на небе. Оно было серо-металлическим, а еще поменялась атмосфера. Очень сильно не хватало свежего воздуха. Что это за хрень с небом? спросил я у Наота. Не знаю, господин, буквально минуту назад началось. Вроде рассасывается». С небольшим скепсисом к собственному произнес презрнул Вронский. Это что-то заклинание, причем очень сильное. Довольно зловещее, значит. Но ты прав, оно рассасывается». Через пару минут небо вновь стало нормальным. Инцидент меня заинтересовал, я попросил Вронского разобраться. Оказалось, что всему виной бой двух японских магов на турнире. С одной стороны выступал архимаг, с другой магистр. И первый наглядно показал разницу в силе. Нет, он его не убил. Но после боя магистр сразу же снялся с турнира. Понял, что ловить ему тут нечего. Вообще, бои других участников очень интересная штука. Я быстро понял, что нужно смотреть бои всех типов, не только Японии, но и мира. Просто чтобы понимать, с чем я могу столкнуться в будущем. А столкнуться можно было с очень многим. Например, с Архимагом, который расщепляет пространство и делает небо серым на многие сотни километров. Или с тем же Акидзи, который способен создать огненный смерч. Просматривая очередную нарезку боёв, мне пришло сообщение от Он приглашал на разговор. Правда, сразу было понятно, что меня зовут на разборке. Так и Ямабанг втаптыл в и такийская сталь, хотела отомстить Джокеру за его наглость. Что я ответил? Послал Джица к чертям. Я не против драки с Токс, но всё должно пройти под мою диктовку. Надо быть идиотом, чтобы согласиться встретиться с якудза в обозначенном ими месте. Получив восьмой ранг, я мог практически ничего не бояться. Однако было важное но. Под названием Ларкар. Мне вполне могут устроить ловушку, из которой я не выберусь. Альфред уже докладывал, что якудза снабдили половину своих людей орудием из искусственного Ларкара. Он уступает настоящему, но все же опасен для любого охотника. Ты задиваешься, и сразу повяжут. Побрах в меня полный ноль, так что мне всегда нужно быть предельно осторожным. Снова написал Джиц: "Мы найдем твою норку, Джокер. Одной крысы скоро станет меньше". Я написал ему в ответ: "Хорошо, трахнутый павлин. Я приду. Только возьми с собой всех своих людей. Разберусь с вами за один раз". «Черт», — произнес я, написав ответ. Не сидится мне на жопе ровно говорю себе, что это идиотизм лески к Кудзо в обозначенное место и тут же соглашаюсь на выгодные для токса условия. Повелся на провокацию или просто хочу проверить себе? Я накинул рубаху и направился к Фронскому. Всё скорее второе. Мне нельзя застаиваться на месте. Осторожность и размеренность действий не мой вариант. Чтобы выиграть турнир магов, не нужно постоянно рисковать, постоянно взвинчивать темп. Как говорится, не откладывай уничтожение токс на завтра, если можешь сделать это сегодня. То же самое с войной против Ямонака, а После с чего. Не надо непрерывно жрать других, чтобы догнать монстров из колоссальных храмов. Занятие закончено, Илья. Что-то случилось? Подскочив на ходу спросил мужчина. Нет, просто снова нужны твои навыки телепортера. Ты пока абсолютно незаменим. Я отправил Вронского на помощь к Иокидзева. Тот не мог до конца восполнить метки охотника и я рассчитывал, что вместе с Ильей он управится до полуночи. А лучше еще раньше, чтобы было время рассказать ему тактику боя. Мне сказать, чтобы я придумал нечто гениальное, но про определенные нюансы стоило рассказать максимально подробно. За два часа до полуночи я начал подготовительную работу к бою. Ограбил банк Токиама и тем самым немного дезориентировал Токс. Я вполне мог сказать, что приду на встречу в порту, но по итогу кинуть их в Джиц остальная верхушка Токс должны это понимать, а значит, нападение на банк немного спутает им карты. Тем более нападений было два. еще один банк грабанула Марла. Ходнице крайне понравилась новость о том, что я Джокер, и она слушалась меня с каким-то безумным интересом. Ей было по душе то, что творит мое преступное альтер эго. Без пяти полночь все мои псы были на нужных позициях. Лостительный пес Кенакит за вона западе и злая сука Марла Шульц на востоке. Они должны были меня прикрывать в то время, как я выполнял свою основную работу. Разведка о Медиума показала, что на стороне Икутс больше двух тысяч человек. Неясно, сколько из них владеет магией на нужном уровне, но армия все равно выглядела внушительно. Своих людей Токс разместила по всей яруги борта, закинув пару сотен бойцов даже на море. Все эти силы можно было назвать оцеплением в то время, как Уильям Гарс, Джитс и десяток командиров представляли основную ударную мощь такской стали. Причём основная угроза, разумеется, сходила от лидеров первой и второй дивизии. Их мне надо было убить в первую очередь. Я докурю сигарету и создал себе планер. Приземлился аккурат возле Икуц. Они не нападали, и я решил немного с ними поболтать. Оно ну, здорово токсичные! У вас сейчас есть два варианта: либо сдохнуть, либо присоединиться ко мне. Джис ударил молнией мне в плечо. Разговор, как и ожидалось, оказался крайне коротким.